Глава 19. Вот слушаю я Галинищева и понимаю, что технарь, технаря всегда выручит, даже в германском плену, где с русскими солдатами обращаются много хуже, чем с офицерами. Притом не важно, где именно проходит этот плен. Везде и всюду картина примерно одинаковая и бесчеловечная. Наконец довели нас до города Геттинген. Погнали через город, как мы были. Голодные, измученные, запыленные, обожженные и опаленные от огня. Идем по улице, а кругом толпа смеется над нами, кричит, шумит, голдит, в ладоши хлопает. Ох, как было прискорбно. Довели до лагеря и еды дали. По фунту хлеба на каждого в сутки. Только мы его успели получить, как тут же с жадностью поели. Да и что там есть-то? Как бы три пайка таких. Может, и наелись бы. А так обед тоже скудный, по маленькому черпачку картофельного супа. И на работу еще ходи после таких харчей, зубами щелкая, как волк голодный. Сперва нас на литейном держали, а после перевели на фабрику, где вырабатывают из торфа брикеты. Мерзкая работа каторжная. Лезешь в яму с в 100 глубиной, под ногами грязь, а сверху дождь льет. Придешь после работы в барак, а обсушиться негде, так что иной раз и свет не мил был. Бежать пробовали? А как же? Пробовали, но уж если поймают, то лютуют. Казнили, карали, мучили нас как только хотели. Например, к столбу или к колесу, обитому колючкой, поставят и колючкой же привязывают. Или на холод выведут и в катку с ледяной водой нагишом посадят. В подвал холодный суток натра еще упечь могут без еды и света. Голодом морили не на живот, а на смерть. А уж били кто как знал и сколько кому хотелось. И резиновыми палками, и прикладами, и штыками. Еще собак на нас спускали злющих, а тем только волю дай, живо в клочья рвать начинают. Вот она, страшная предтеча недалекого будущего, которое испытали на себе не только русские солдаты. но и бельгийские они тоже воевали угодили в плен вместе страдали надеялись либо на побег либо на обмен военнопленными среди бельгийцев был и новый знакомец Глянищева автомеханик по имени Анри Мутом рождён в Бельгии но родители русские революционеры в 81 бежали из России от гнева самодержавия благодаря им по-русски Андрюшка это его так Глянищев с остальными называли Мока объясняться хорошо. Плюс общие интересы. Короче, как я уже говорил, технар технаря всегда выручит. Уж не знаю, каким образом Мутону во время обмена военнопленными удалось притянуть за собой и русских друзей, но факт на лицо. Оказались они все в Париже, а там как раз из бельгийских волонтеров уже сформирована отдельная броневая часть под названием «Карпс де Autoscanons Mitra Jesus. первоначально создавалось для боевых действий в Европе. Однако вместо этого бельгийский король Альберт передал бронедивизион в дар русскому царю. В поездку бельгийцы собрались быстро, набрали 300 человек личного состава, которым добавилась и наша Троица. Выстроились в порту Бреста, не нашего, конечно, а французского, и стали ждать. Народ там самый разный собрался, рассказывал уже Морозов. Даже самокатчики были с весёлым Луи во главе. Собачонка еще увязалась по прозвищу Пуля. Ох, и вёрткая она, юркая, словно вожж. Бегает, тявкает. А мы ждем, когда технику на борт погрузят. Какую? Всякую. Броневики, грузовики, мотоциклеты, велосипеды. Автоцистерну еще загрузили и несколько легковых автомобилей. наконец и нам пришла пора на палубу подниматься. На Францию-то хоть посмотрели или как? Усмотрели. Красиво там, чисто. Но все равно домой тянуло. Так в тоске по родине и прошло все плавание. Наконец судно пришвартовалось в Архангельске. После Петроград, Царское село. Вот тут то и начались настоящие приключения бельгийцев в России. И начались с одних сплошных недоразумений с нашим офицерством, если верить воспоминаниям Гойды. Идет, к примеру, штабс-капитан, а ему навстречу бельгийские солдаты. идут и честь не отдают. Оказывается, у них в армии свой устав, согласно которому приветствовать нужно только непосредственных начальников и то лишь один раз за день при первой встрече, причем только в замкнутом пространстве. На улице отдавать честь не обязательно. Сколько из-за этой специфики наши офицеры за нагайки хватались. Конечно, когда вместо привычной дисциплины солдаты вам такие демократические пассажи выкидывают. Словом, Вольничали бельгийские демократы хорошо. А уж когда высочайший смотр проходил в Петергофе, вообще отдельный казус вышел. Едва на плац пожаловал нынешний государь император как перед ним тут же начала беситься пуля. Об этом происшествии Гойдов вспоминал со смехом. Тявкает, по плацу носится, хвостом виляет. Генералы из свиты злятся, а ей все равно. Пришлось Луи ее в броневике срочно прятать. Спрятал Вроде бы утихло, а тут царь к броневику подходит, чтобы посмотреть. Ну, думаю, сейчас устроит наша дворняга в железной конуре гуляния с песней. Но обошлось. не кивкнуло даже. Царя-то хорошо разглядел. Хорошо. И какой он? Больно смирный. От всех шаракается, как черт от ладана. И охрана с ним грозная. Чекисты. Они самые. Все равно как тень к нему прилипли и не отходит. Куда он, туда и они. Вот такой строжайший надзор высочайшей особы получается. Похоже, что абсолютной монархии нынешняя российская империя действительно остается лишь на бумаге. А на деле ее управление сконцентрировалось в руках совсем других людей. И если вздумали форточники что-то провернуть, то ничто их не остановит. Бельгийцев с их бронетехникой, кроме не пожелавшего расставаться с русскими друзьями Мутона, Спешно отправили куда-то под Киев. А наше трио, давно уже ставшее квартетом, начали обучать владению первым отечественным танком Т-14. Ирония, пожалуй. Кто его изобрел и когда, ни я, ни экипаж не знает. Может, оружейники постарались своим умом дойти, а может, форточники помогли конструкторской идейкой. Но факт на лицо. Передо мной возвышалась несбыточная мечта любого бронекатчика Первой мировой войны. Правда, судя по словам Галинищева, полноценное производство пока лишь только разворачивается. Из конвейера выпущено всего два десятка экземпляров, но этого уже достаточно, чтобы уверенно противопоставить легенду Великой Отечественной нынешним неповоротливым железным коробкам. И посмотреть на эту легенду сбежался весь отряд особенно наши бронекатчики девятся. А я в это время уже успел познакомиться с Мутоном. Низенький, лет под тридцать шатен со смешно оттопыренными ушами и шрамом на лбу, чем-то напоминающим молнию. А где же ваша метла и букля, мистер Поттер? Неужели забыты в Хогвартсе? пошутил я и совершенно зря. В дальнейшем пришлось объяснять Что лёжа в госпитале ещё в августе, удалось мне услышать от госпожи Гляцинтовой удивительную сказку о мальчике-волшебнике. Кратенько и справкой рассказал нашему русскому бельгийцу содержание первой книги, чтобы первому влезть в танк и осмотреть его изнутри. Ещё там в прошлой жизни мне уже довелось однажды в Т-34 заглядывать. Нам его в центральный парк к Вечному огню на 70-летие победы подвезли. Правда, практически тут же все входы и выходы наглухо в нем заварили от любопытной ребятни. но облазить его с пашкой я успел, попутно расспросив у брата, где и что там находится. А теперь, значит, предстоит вспомнить все услышанное. Что тут у нас? Как я и предполагал. Почти тот же Т-34. Отделение управления расположено в носовой части. Там же сиденья механика-водителя и пулеметчика. Кулиса коробки передач, рычаги и педали приводов управления, пулемет Максим, приборы, два баллона со сжатым воздухом, боекомплект, запчасти, переговорное устройство, те же трубки с раструбом, что и в броневиках. Есть входной люк перед сидением механика-водителя и люк запасного выхода перед сидением пулеметчиков в танка. Боевое отделение со стальной с электроприводом Башни в средней части. В башне пушка, прицельное приспособление, приборы, механизм поворота и стопор башни, сиденье командира танка, наводчика и заряжающего. Часть боекомплекта, основная на днище и около бортов. Силовое отделение сразу же за боевым. Там двигатель, водяные радиаторы, два масляных и два топливных бака, четыре аккумуляторные батареи. Ну теперь держись линия обороны. Через недельку нам обещали еще пять танков прислать. А пока бравый экипаж вздумал поиграть в мини-футбол, выбрав в качестве ворот две пары трофейных германских касок. Это не у бельгийцев научились. А вообще ситуация с этим видом спорта в Российской империи сложилась неоднозначная. Я незадолго до чемпионата мира 2018 тоже в сети копался, интересовался этим вопросом. нашел кое-что. Есть всероссийский футбольный союз, созданный в январе 1912. -го. Есть два не слишком-то удачных матча нашей сборной с Финляндией и Германией на Олимпиаде в Швеции в том же году. Есть клубы по всей стране. Но с началом войны все встало, кроме, конечно, футбола дикого, дворового. Он как был, так и остался. Мишка Власов в него тоже очень даже хорошо играл. Какие-то обрывочные воспоминания в голове мелькали. И теперь этот фулюган на поле меня так и тянет. Сыграй-ка, Михаил Иванович, вспомни уроки физкультуры в школе. Ну давай, давай сыграем, пока начальство не видит. Поиграешь тут, когда техника куца, а единых правил попросту нет. Да и откуда им взяться, когда о них лет через пятьдесят задумываться начнут. Грубости тоже хватает, и по ногам бьют, и локтями толкают, и подкаты с подножками в ходу. Не боятся нынешние футболисты ни горчичников, ни красных карточек. Тех тоже нет. Зато есть азарт. И какой? Вместе с матюками слышны крики: "Обводи, обводи!" Промахнулся Мазила. Ну и кто? Кто так бьет? Надо бить так, как я свою бабу бью. Куда ты пнул? Гол! Удивительное дело. Всего через пять минут игры совершенно пропадает ощущение реальности. Как будто ты играешь не в 1915, а в родном 2019. -м. Нет ни войны, ни царской России, а есть лишь командный дух, жажда победы, свисток судьи мутана. Тем обиднее возвращаться к действительности. На поле вспыхивает драка, разнимать которую пришлось уже Гойди, а мне пришлось спешно скрываться среди казачков. Не хочу, чтобы явившееся начальство увидела Каким безобразием занимается господин подпорутчик или сотник, не знаю, как отделаться от этого парадокса. Пехотный офицер, а командует казачьей сотней. Хотя чему я удивляюсь, когда пехотные Гойда, Морозов и Галинищев в одночасье переквалифицировались в танкисты. Как-нибудь позже разберусь с этими парадоксами. А пока меня позвали на совещание к Добротину, с некоторых пор присутствие маленького подпорутчика Это у меня кличка среди штабистов такая. На совещаниях стало обязательным элементом. Что ж, пойду обсуждать перспективы будущего боя и использование в нем прибывшего в расположение отряда танка. В том, что свеженький Т-14 будет в самое ближайшее время воевать, сомнений у меня уже не осталось. Не для красоты же его сюда прислали.